Глава двадцать пятая, в которой все главное только начинается. Ночь всех богов. Провал во тьму между вчера и завтра. Время концов и начал, когда все старое уходит, все плохое развеивается, и жизнь заново берет разбег, чистая, ясная, звонкая, как солнце по утру как капель весной. Верится, в ней не будет ошибок, обид и зла, в ней все сложится так, как мечталось в самые светлые минуты. Ночь чистого листа, праздник безнадежной и неистребимой веры в лучшее. В этот день город украшают ветвями елей и пихт, пышными лапами сосен, ветками амелы и букетами можжевельников в бурых ягодах, всем, что продолжает жить и зеленеть среди снегов. На дверях и окнах вывешивают яркие светильники, обвивают лентами фонарные столбы и стволы деревьев. Люди веселятся дома и на площадях, в трактирах и ресторациях. В каждом храме проводят торжественную церемонию, больше похожую на карнавал. Любой может войти без спроса и присоединиться к действу. Несмотря на метель, на улицах было шумно. Сани с гербом войнора пролетали мимо хохочущей молодежи и детей, играющих в снежки, мимо чинных семейств, которые раскланивались с соседями, желая им счастья и милости богов, мимо ярмарочных рядов и гуляющих толп. Альгота устала прятаться и выжидать. Альгота хотела праздника и собиралась предаваться развлечениям до утра. У храма всех богов народу тоже собралось порядочно. Раут говорил, горожане приходят поглазеть на богатые кареты, на нарядную знать и самого короля, на черно-белое облачение служителей Двуликова, которые встречают почетных гостей у крыльца. Именно поэтому мы поехали не короткой дорогой через Дворцовый парк, а сделали крюк по городу, чтобы подкатить к парадному входу на радость зевакам. Храм всех богов изображали на картинах так же часто, как и королевский дворец. В жизни и тот, и другой оказались больше, чем мне представлялось. Но если дворец был сильно вытянут в длину, то округлые бока храма напоминали тыкву, обернутую шкурой рептилии, такой же громадной, как само здание. Каждая чешуйка размером с тележное колесо, и каждая переливается всеми огнями радуги. В лучах мощных уличных лучезаров – я таких никогда не видела – по стенам гуляли красные, синие, зеленые сполохи, а высоко в небе поблескивали золотые шпили тонких башен. Но все это праздничное великолепие перечеркивалось косыми штрихами мутных белил. Так густо летел снег, и яркий свет лишь привлекал к нему внимание. Огромная двойная дверь храма стояла на распашку, Правая ее створка была белой, левая — черной. На белой горел золотом полукруг солнца. На черной мерцал серебряный месяц. Я въехала внутрь на руках баронессы Хендевик. Храм пропустил меня беспрепятственно, хотя в списке приглашенных снежной кошки-белки, разумеется, не было, и служители ули в балахонах Двуликова не удивились четверолапой гостье. В просторной передней всем входящим подносили старинного вида кубки со священным питьем, которое раскрепощает разум и позволяет видеть скрытое. Так велела традиция. Камелия была отказалась, она владычица стихией, пусть и с малым даром. Зачем ей? Но служитель не отступал с пути, протягивая ее высочеству под носик с кубком, глаза из прорези черно-белой маски смотрели с упреком. Камелия смутилась и выпила. Мы вошли. В первый миг мне показалось, что в зале много ярусов, и гости на них тоже в масках. Потом стало ясно, что гостей наверху нет, а маски есть. По окружности статуи богов, самых важных, нужных и почитаемых. А по стенам личины разных прочих, малых, слабых, неизвестных и забытых. Все они собрались тут каждому нашлось местечко в общем доме. Все смотрели на нас и что-то про себя думали, и под взглядами сотен неживых глаз мне сделалось неуютно. Людей в храме было много, но середина зала и дальняя его часть с алтарным камнем оставались пустыми. В центре этого свободного пространства начинался белый завиток лабиринта судеб. Наши места помещались как раз напротив. От алтаря шел завиток черный. На полпути они встречались, сплетаясь в долгую спираль из черных и белых линий, выложенных круглыми камнями. Последним приехал Алерик, и двери с луной и солнцем закрылись до утра. Никто не сможет ни выйти, ни войти, если не будет на то воли богов. Главная церемония главного праздника года в главном храме Регонии всегда совершалась за закрытыми дверями. Сказок о ней ходило много, но все были далеки от правды. Гостям не позволено раскрывать подробности таинства, объяснил Рауд. Однако владыки стихий, избранники богов, свободны от запрета. От Рауда я и узнала, чего ожидать. В час, когда падают заслоны, Боги спускаются в земной мир и вселяются в служителей ули, являя людям все лики многоликого. Он – начало и конец. Он один знает, сколько на свете богов, сколько лиц проходит перед нами от луны и до солнца. И лица эти – его, – гласила надпись на алтарном камне. Я пробралась к нему за спинами гостей, чтобы своими глазами увидеть золотые буквы, вплавленные в дымчато хрустальную поверхность. Служителей, способных принять в себя богов, отбирали и готовили с юности. Не всякий вынесет бремя божественной силы, тут нужны люди, крепкие телом и разумом. Но порой, по особым случаям, боги входили и во владык стихий, прежде всего на церемонии посвящения, чтобы подтвердить их права, и наделить всей полнотой подвластной силы. Раут прошел через это. Он хорошо помнил, как впервые в жизни ощутил, что такое настоящий холод. Зима распустилась в его сердце прекрасным ледяным цветком, остужая плоть и душу, пронеслась по жилам метелью, стала самой его сутью и изменила безвозвратно. «Я был слишком молод», — посетовал он, — «я был не готов». Камелия такого опыта не имела, но по официальному брачному соглашению ей предстояло впустить в себя бога моря, чтобы обеспечить верный порядок наследования даров. Небер должен был сковать в ней родовую магию до тех пор, пока хотя бы один из их салериком детей не получит дар плодоносной земли. После этого оковы исчезнут, и следующий ребенок королевской четы сможет обрести силу моря, если будет на то воля случая. Для юной девушки, наделенной лишь малым даром, единение с Богом обещало стать нелегким испытанием, опасным не только для телесного, но и для душевного здоровья. Однако теперь Камелию ожидало дело еще более трудное – отдать силу другому, И никто не знал, как поведет себя божественный покровитель дома Маритимов. Море – своенравная стихия. Храмовый зал залило светом. Сиял купол потолка высоко над головой. Светились огромные статуи и маски на стенах. Воздух был словно напоен солнцем. Нам выделили места в первом ряду. Принцессе и герцогу мягкие кресла. Дамам свиты – скамейки. Мужчинам полагалось стоять. За спиной камелии врос в пол принц юга, и, казалось, никакая сила не сдвинет его с места. Напротив, через зал, расположился Алерик с приближенными. Рядом с ним восседала на диване королева-бабушка, под ноги ей поставили бархатную скамеечку. Алерик был наряжен за вид и нес себя с подобающей важностью — но на расстоянии его фигурка казалась игрушечной. Король-марионетка. Кукловоды держались в стороне. Болли со своей шакальей-тростью и его мать, одетая придворной дамой, но с шаманским колпачком на голове, пристроились у арки, ведущей в переднюю. Простой кавалер и скромная знахарка. Где еще им стоять? Между ними поникшей розой замерла Эмилона валом наряде словно невеста, которую насильно ведут в лабиринт. Приглашение на церемонию рассылал храм, как правило, по списку, представленному дворцом. Кому-то могли отказать, но это происходило нечасто, а иной раз на церемонии оказывались люди, которым по рангу и положению совсем не полагалось на ней быть. От Рауда я знала, что сегодня пригласили Хальфорда, и издали видела каталку, на которой того привезли. Даже Фендрик Ойсин удостоился чести встречать ночь всех богов в храме Двуликова. Никто не знал, за какие заслуги. Ему тоже пришлось встать у входа. Владыки стихий занимали места недалеко от алтаря. Герцог Флоссен, владыка речных вод, и маркиз Гаус Ванден, владыка недр, известные взаимной неприязнью, сидели с одинаковым хмуро неприступным видом. Раут уступил свое место плотному пожилому господину, в котором я не сразу узнала опального канцлера Соллина. Время от времени они о чем-то переговаривались, и Раут посылал ободряющий взгляд принцессе. Или мне? В своем праздничном сюртуке он был хорош, как жених на свадьбе, держался уверенно и непринужденно. Но в снежном шарике на моей груди отдавался учащенный стук его сердца. Церемония началась с перезвона невидимых колоколов. Из двери за алтарем показалась вереница служителей Ули. В торжественном безмолвии они обошли лабиринт и встали кольцом вокруг него, обратив к гостям двухцветные лица маски. Из той же двери появился еще один служитель. Он не отличался от остальных ничем, кроме того, что его маска была полностью белой. В воздухе запахло прохладной свежестью. Улей в белой маске вошел в лабиринт и двинулся по черной спирали, словно не касаясь пола. Вскоре стало видно, что с каждым шагом он в самом деле немного поднимается в воздух. Сердце замерло. Вдруг упадет. Но служитель достиг середины лабиринта и завис, по поясе возвышаясь над остальными. А они в это время декламировали уже знакомую мне формулу, и их голоса звучали гулким, нечеловеческим хором. Бог один, но много их, свой лик для каждого дня. В миксей узрите конец концов, в миксей узрите меня. Маска на лице служителя вспыхнула, подобно солнцу в летний полдень. Он с ног до головы окутался белым светом, который прокатился по залу, как волна отброшенного в воду камня. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, На месте человека в маске парил величественный старец в одеждах цвета пепла. Белопепельными были и его волосы, и его лицо, корявое, как кора дуба в бальном зале. В пепел он и рассыпался, а неосязаемый ветер швырнул этот прах на алтарь, и гладкая дымчатая поверхность впитала все до последней пылинки. Остался только человек в белой маске. Усталой поступью он вышел из круга, по земле, как простой смертный, бросил маску на алтарный камень и скрылся за дверью. Еще до того, как это произошло, в лабиринт вступил другой служитель. Он не взбирался по невидимой лестнице, но когда достиг центра, над ним воздвиглась фигура. Не такая осязаемая, как пепельный старец. Всего лишь призрак, тень. Тень Бога, который однажды пригрезился мне в игре бликов на спине огромного мамонта. Лет. Я следила за церемонией, не дыша, и только сейчас заметила, что другие гости ведут себя, как скучающая публика на спектакле, виденном уже раз десять. Но когда над залом поплыл тихий печальный звук свирели, по рядам прокатилось волнение. Люди переглядывались, о чем-то спрашивали друг друга. Я разобрала. — Что за похоронная музыка? — Почему он не молодеет? — Это не к добру. Герцог наклонился к уху баронессы. — Что-то не так? — Обычно бог лета является в облике старика, играет что-нибудь веселое и вновь становится юношей, — ответила она. — Это знаменует начало нового годового цикла. Пробуждение природы от зимнего сна, но нынче, похоже, весны не будет. Служитель, между тем, произнес священную формулу, подтвердив, что мы и правда узрели лик лета, и ушел, оставив свою маску на алтаре. Маска растаяла. Алтарь вобрал еще один лик Бога, и мне почудилось, что воздух над камнем чуточку потемнел. К концу ночи из этого потемнения должны вырасти врата вечности. Следующим был бог ветра, за ним богиня гор, бог дорог, богиня ночи, богиня чистоты. Помню, я очень удивилась, узнав, что есть и такая. Гости успокоились. Все шло привычным чередом. Над залом грохотал гром и сверкали молнии, порхали бабочки. Кружились осенние листья, разносились запахи ягод и свежескошенной травы. Ули исчезали за дверью и возвращались опять, надев новые маски, чтобы дать дорогу новым богам. Церемония обещала быть долгой. Кое-кто из сидящих клевал носом. Стоящие утомленно переминались с ноги на ногу. Для меня все было нове, но первое потрясение улеглось, и ожидание начинало изматывать. Я ехала в храм, полная боевого задора. Я верила, знала, все получится. Не же на нашей стороне. Иначе зачем она привела меня к Рауду? Я так и сказала ему перед выездом. А он напряженно улыбнулся и поцеловал меня в лоб. Замкнуть круг богов, круг лиц, должно было второе воплощение Двуликова. Юница в золотых одеждах. Символ нового начала надежды и самой жизни. После этого врата, открывающие путь в незримые миры, обретут материальность. Раут говорил, они похожи на сгусток звездного мрака. В финале церемонии каждый сможет заглянуть в бездну, скрытую за ними, и увидеть кусочек своего будущего, связанный с чем-то важным, сокровенным, таящимся глубоко в сердце. Этому ритуалу и подражали снежные феи на зимнем балу. Но юница не могла прийти, пока не явят себя все боги, а двое из них выбыли из общего ряда. Камелия сидела, стиснув руки на коленях и не шевелясь. Казалось, тронь и зазвенит, как натянутая струна. Я же смотрела на медленно созревающие врата и думала, хорошо, что кошки не потеют, иначе я была бы мокрой от страха. Грянули фанфары. Вперед вышел придворный церемонимейстер и стукнул жезлом. Сегодня, в ночь всех богов, ночь радости, чудес и откровений, состоится помолвка его величества Альрика Тордиса Сиверта, короля Регонии из дома Бордикетов, и ее высочества Камелии Анныборги Сесилии, принцессы Войнорской. Но прежде ее высочество Камелия, в знак любви и уважения, преподнесет будущему супругу магический дар моря, врученный ей богом Небером и богиней Небеей. Таково собственное желание ее высочества. — Неули, — углом рта проговорил герцог, — объявление делает Неули. — Храм не одобряет, — так же тихо согласилась с ним Гелиона. Гости мгновенно проснулись. Происходило нечто такое, чего никто не ожидал. Королева-бабушка распахнула глаза, как разбуженный филин. Владыка речных вод и владыка недр, забыв вражду, наклонили друг к другу головы и зашушукались. Войнорский посол за спиной герцога Клокскрапа возмущенно сопел. Его предупредили перед самой церемонией, поставили перед фактом, отказавшись что-либо объяснять. Принцесса судорожно вздохнула и, поднявшись, решительно зашагала к лабиринту судеб. Навстречу ей двинулся Алрик. У начала белого завитка они сошлись. Король поцеловал невесте руку, проворковал какую-то галантную чушь и остался ждать. А камелия по дорожке, обозначенной низким каменным бордюром, направилась вглубь лабиринта. Сегодня волосы ей подкололи так, чтобы на спину, одетую бархатом цвета морской волны, ссыпался каскад локонов, похожий на пену бурных вод. Дочь моря, тоненькая, упрямая и невыразимо одинокая, камелия одолела спираль лабиринта, встала в центре и развернулась лицом к аллерику. Она не стала произносить слова о днях и ликах, но дохнула морем, Послышались крики чаек, дамы схватились за прически и подолы платьев. По залу пронесся порыв влажного соленого ветра. А потом там, где стояла принцесса, взметнулся водяной вал. Серостальной пенный столб с ревом поглотил девичью фигурку. Гости громко ахнули. Принц Фьюга вцепился в спинку кресла, в котором пять минут назад сидела камелия. Герцог закусил побелевшую губу, рука его мяла сюртук на груди. Лишь служители Двуликова, осыпанные брызгами, стояли вокруг лабиринта невозмутимой стражей. Волна поднялась под сияющие своды и опала, отлившись в человекоподобную фигуру с буйной гривой волос и косматой бородой. В следующий миг борода стекла вниз, раскинулась подолом платья, Волосы, волнуясь пенными змеями, вытянулись до пола. В центре лабиринта стояла Небея, могучая и суровая. Альрик, бледнее полотна, приблизился к ней. Медленно, с неохотой, богиня наклонилась и припала к его губам. «Она проглотит его!» — вскрикнул женский голос. Альрик закашлялся. Подался было назад, но совладал с собой и огромная богиня-волна стала на глазах уменьшаться, словно он вбирал ее в себя. Пил, как воду, из фонтанчика в парке, до тех пор, пока море не сошло на нет, оставив в его руках обессиленную хрупкую девушку. А за плечами короля встала тень Небеи, подтверждая, что дар принят. Камелия высвободилась из объятий жениха и двинулась прочь, спотыкаясь, будто слепая. Принц Фьюга дернулся на помощь, но герцог удержал его. До границы лабиринта Камелия дошла сама. Там ее подхватили ули в черно-белых балахонах, бережно довели до места и передали Фьюга. Все видели, как невесту короля поддерживал, обнимал и усаживал в кресло эйландский секретарь. Но самому королю не было до них дела, Его лицо горело, волосы на голове шевелились, будто их трепала невидимая рука. Воздух вокруг дрожал и искрился. Когда церемоний местер объявил, что белый граф тоже желает передать его величеству свой дар зимы в качестве подарка на свадьбу, в зале поднялся ропот. Напрасно стучал об церемониальный жезл. Гости угомонились лишь после того, как Алерик вызвал гром и молнии, обратившись к своему второму дару, дару дождя. А еще стало вдруг заметно, что Фендрик Ойсин не единственный королевский гвардеец в зале. Меж кресел и скамеек возникли рослые офицеры с золотыми аксельбантами и кистями на парадных кушаках. К кушакам были прицеплены настоящие боевые сабли. Раут вошел в лабиринт. Он был неестественно бледен, Двигался медленно и скованно, будто через силу. На этот раз Алирик не стал ждать снаружи, а последовал за ним. Гости жались друг к другу, мужчины поднимали воротники, дамы кутались в шале и накидки, ожидая, что сейчас на них обрушится вся ярость зимней стихии. Время шло. Раут и Алирик стояли друг против друга в сердце лабиринта, и ничего не происходило. Призвать богиню мог только владыка Зимы, но Алерик им так и не стал, а Раут, наверное, уже не был. Или все-таки белая прядь в рыжих волосах серебрилась, как свежий иней в лучах лучезара. Хватит ли его сил, чтобы заставить богиню явиться? «Нежа!» — с замершим сердцем шепнула я. И она воздвиглась ледяной колонной там, где были Раут и Алерик, поглотив обоих. Длинная бледная фигура, усыпанная колкими искрами. В ее глазах была ночь, в венце сверкали обжигающие холодные звезды. Я взгляда не могла отвести от этих звезд. Внутри все дрожало, в ушах выла пурга, заходились хохотом снежные твари, и витязи брицали алмазными пластинами своих панцирей. А Раут был там, в сердце этого ледяного ада. — Он ведь жив? Он справится. Камелия же справилась. На спину мне опустилась рука, и я невольно вздрогнула всем телом. — Не бойся, граф знает, что делает, — прошептала баронесса Хендевик. Раут не сказал, кто я на самом деле, ни ей, ни войнорцам, но просил не мешать и не останавливать, что бы я ни делала. После этого заговорщики стали смотреть на кошку белого графа с любопытством и легкой опаской. Ледяная фигура богини начала таять. Она оплывала, будто свеча, и в то же самое время теряла вещественность, становясь прозрачной. Сквозь нее стало видно двоих мужчин вцепившиеся друг к другу в плечи, словно борцы на арене. Снежный шарик у меня на шее вдруг ожил. па ра ко Слова звучали тягуче и едва разборчиво, словно у того, кто их произносил, заплетался язык или мысли. Я перевела взгляд туда, где воплощались врата вечности. Явление двух последних богов сделало их больше и плотнее. Пятно мрака в блесках звезд уже касалось алтаря и было достаточно велико, чтобы вместить человека, а сам мрак стал глубоким, теплым, таинственным, как летняя ночь у моря. Одна звездочка там, за гранью нашего мира, горела особенно ярко, глядела на меня, подмигивала. Звала: «Если все пройдет, как задумано, и Алерик не сможет удержать новообретенную силу, церемония будет сорвана, в зале начнется хаос. Что будет с вратами, одним богам известно. Значит, я должна войти в незримые миры до того, как это случится». Раут сказал, «Иди, как только врата проявят себя в должной мере. Что бы ни происходило в зале, иди». Другой возможности не будет. Я снова слышала его сердце. Оно билось медленно и тяжело, слишком тяжело. Даже если он ослабел, если ему плохо, так не должно быть. Что с тобой? Окликнула я. Иди. Трое служителей двуликова обернулись и уставились в мою сторону. Услышали? Я соскочила на пол и побежала. Мимо кресел, ног и подолов, мимо ули в двухцветных балахонах наискось по черно-белой вязе дорожек лабиринта к вратам. В прыжке оттолкнулась от края алтарного камня и влетела в мерцающую тьму, где ждала, манила, сияла только для меня моя звезда. «Это не может быть магия», — думал Раут оборот за оборотом, приближаясь к центру лабиринта. Он бы заметил, почувствовал. Сам храм присек бы нападение. Сюда даже сновидцам хода нет. Тело казалось чужим, перед глазами плыло. Хуже того, мысли теряли четкость. А сила, всегда бывшая такой же его частью, как кожа или кровь, сейчас ощущалась чем-то инородным дряблой и сохшей медузой, вытащенной на песок умирать. Это началось еще до того, как Камелия призвала небера, но казалось лишь легким недомоганием. Нервы, усталость, ерунда, не стоит внимания. Но едва он попытался встать, как воздух словно бы превратился в стоячую воду, забитую шугой, а на плечи легла гранитная плита. Он все-таки дошел, и нежа явилась, потому что только в эту ночь тот, кто служит, может требовать, а не просить. Студенный ветер плетью обвил их салериком, толкая друг к другу. — Равновесие! — пело гудело в воздухе. — Равновесие! — Отдаешь? — спросил холодный, запредельно далекий голос. — Отдаю. — ответил Раут. — И это случилось. Он смотрел в сияющие торжеством глаза напротив, чувствуя, как самая его суть утекает. Нет, не к безумцу, в никуда. — Постой, одурманинному? Раут застыл. — Кто поставляет храму священное питье? Не любимец ли короля Болли? Самое время было использовать ловушку, в ней есть сила зимы, в храме есть сила зимы, и в Рауде крупица, но тоже пока есть. Вместе этого хватит. Одна загвоздка. Ему нужно видеть больли, чтобы подцепить на крючок взгляда искру темной души. Рауд попытался разжать хватку на плечах Алерика и не сумел. Хотел обернуться и понял, что не может пошевелить и пальцем. Тело больше не служит ему. А разум? Темные боги, что он только что собирался сделать? Он не помнил. Сознание засасывало в омут, остатки силы ускользали. Что-то он должен. Кошка. Надо окликнуть ее, подсказать. Поле зрения сузилось окаймилась тьмой, но он сумел рассмотреть, как кошка в припрыжку бежит к вратам, как колышется ее пышный хвост и мелькают пушистые штанишки. Когда все это скрылось по ту сторону звездной тьмы, он собрал остатки воли и швырнул себя в ловушку, будто очнулся от кошмара. Синь над головой, легкий снег, воздух, которым можно дышать вдоволь. Иллюзия и скоро она угаснет. Он не сможет поддерживать связь с бесчувственным телом. Хитрый мерзавец Болли все просчитал наперед. Если во время передачи дара человек разобьет паралич, если у него помутится разум, это печально, но неудивительно. Возможно, позже несчастному станет лучше. Ровно настолько, чтобы красавица, нареченная в порыве благородного сострадания, смогла выйти за него замуж. А спустя некоторое время боги призовут беднягу в небыль. Закономерный исход, который ни у кого не вызовет вопросов. Раут. Отец появился сразу, как почувствовал его присутствие. Наш человек в городе уже извещен, но пока он свяжется с врачом, пока проберется через толпы на улицах, Пока добьется прохода в храм, может быть слишком поздно. Я не властен над твоим телом. Я не властен над явью. Однако я могу забрать тебя в гнездо. — Жизнь без тела? — Раут усмехнулся. — В вечном сне? Надо возвращаться, пока тоненькая ниточка, связывающая его с материальным миром, не прервалась. Не все потеряно. В зале у него есть друзья. Кто-нибудь догадается, что с ним произошло? Варди Соллин, Клок Скраб, Баронесса Хендвик, Кошка.